Я заглянул к Сабрине. Убедился, что лоб холодный, дыхание замедленное, значит, беспокоиться действительно не о чем. Потом вернулся в гостиную, постелил себе на диване, разделся и лег. Пока расстегивал рубашку, спиной чувствовал заинтересованный взгляд пленницы. Что делать, если хочешь выжить, надо следить за собой. А в отношении к гармоничному мужскому телу все женщины одинаковы. Я демонстративно не обращал на нее внимания. Мысли были заняты другим. Первые сведения о вампиризме вы найдете еще в древневавилонских хрониках. При строительстве пирамид и смене первых династий фараонов о нем уже слагали трактаты и находили место в естественном укладе бытия. Древние греки первыми поэтизировали вампиров. Чего стоит одна сцена питья жертвенной крови в Одиссеи, Дальше больше, но речь не об этом. Готов лишний раз подтвердить, что люди охотятся на вампиров, а вампиры на людей, и ничего из ряда вон выходящего в этом противостоянии нет. Во все времена, во все эпохи именно людьми создавались тайные организации, делавшие эту охоту смыслом жизни и чести. Иногда борьба шла под знаменем веры, иногда во имя спасения человечества – но рано или поздно все сводилось к банальному заработку. Одним из таких сообществ были гончие. История их ордена насчитывала более десяти веков и ярко иллюстрировала весь спектр противостояния на протяжении немыслимого количества судеб. Судеб печальных, изломанных, трагичных, Средний срок жизни охотника на вампиров даже сейчас составляет от силы 30-35 лет, а представьте себе более ранние времена. Гончие переживали взлеты и падения, смены руководства, кардинальные изменения политики, признание и уход в подполье. На основе их архивных материалов была создана не одна книга, и, кажется, даже пара фильмов. Официально их запретили в 1867 году за пропаганду насилия и попытку государственного переворота в Ирландии. Но мало кто из нас сомневается в том, что орден гончих тайно продолжает свою деятельность, создавая филиалы в разных странах мира и вербуя на свою сторону фанатично настроенную молодежь. Хотя кто сказал, что... будто бы именно они имеют непосредственное отношение к событиям сегодняшней ночи. Я уснул перед самым расцветом, под напряженное сопение и недовольные взгляды нашей рыжеволосой пленницы. Сна как такового не было. Имеются в виду те светлые, многокрасочные полотна со множеством сюжетных перипетий, которые являлись в детстве, когда я засыпал под мамину сказку. Я хорошо помнил свою маму, хотя лишился ее еще ребенком. Она умерла от туберкулеза, и отец, офицер императорской гвардии, отослал меня на воспитание в дедушкино поместье. Годом позже он погиб на русско-турецкой войне, отстаивая независимость Болгарии. Сколько себя помню, всегда ненавидел войны. Любые, захватнические, освободительные, священные. Слишком много лет мне пришлось отдать серым шинелям, жесткому седлу и запаху ружейного масла. Тогда же воспиталось и осознанное неприятие крови. А сны перестали сниться еще раньше, когда умерла мама. «Я говорил». Вампиры моего типа практически не спят. То есть спит какая-то определенная часть сознания, в то время как слух четко фиксирует все происходящее в комнате и не дает мне ни малейшей поблажки нигде, никогда. Скользящие, почти бесшумные шаги. Некто движется с уверенностью человека, знающего расположение каждого предмета в помещении, Безмятежно-сонное дыхание пленницы временами прерывается детским посапыванием. Вот чьи-то пальцы коснулись узлов на веревках. Едва уловимый скрип подтверждает их надежность. Если я сейчас не открою глаза, то никогда не узнаю, кто именно отправил эту зеленоглазую Соню на охоту. А мне это по-прежнему интересно. «Не надо, Сабрина!» «Прошу тебя. В ответ она оскалила клыки и зашипела. «Еще раз повторяю, я не положительный герой, а лишь преданный слуга собственного эгоизма. Эта девушка была нужна мне живой».